Глава тридцать первая. Я не знал, что кто-то стоит за дверью. Это был первый намек. Я не услышал, как кто-то подходит к двери и среагировал только на резкий стук. Не совру, если скажу, что не прошло и десяти минут с того момента, как я открыл ей дверь, и до того момента, как она с улыбкой направила на меня пистолет». А там было что-то почти нормальное, почти естественное. Было сказано все, что нужно, и мы перешли к этому необходимому этапу. Огнестрельное оружие в руке той, что было когда-то самым близким мне человеком. Много лет назад, или, может быть, за мгновение до того, как она вытащила пистолет. Пожалуй, оба варианта верны. Я встал с дивана, подошёл к двери и раскрыл её Настиш. Я догадался, кто стоит за ней. И это действительно была она. Стояла, наклонив голову в знакомой манере. Её зелёные глаза мерцали на свету, пробивавшемся из-за моей спины. Руки в карманах коричневого бомбера.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 обрушивались на побережье моих мыслей словно цунами но мой внутренний актёр не подал виду и решил играть свою роль в конце концов Емудавней не доводилось участвовать в таких спектаклях она вошла и огляделась кухня видимо там ты указала рукой полуспрашивая полуутверждая здесь гостиная а пространство между ними это что всё остальное ответил я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 Ее слова, безусловно, были значимы, как и то, что, когда она заправила волосы за ухо, я увидел маленький наушник. Затем она повернулась ко мне, едва улыбнувшись. «Зачем тебе наушник?» — подумал я. Когда она поправила воротник бомбера, я разглядел маленький микрофон, почти невидимый. Она была не одна. Она была не одна. Кто-то слушает нас. Кто-то дает ей указания. «Какой игры?» — спросил я. «Жизненной», — ответила она. «Я не понимаю», — сказал я. И кивнул, сигнализируя, что я понимаю, еще как понимаю. Мы действительно умеем говорить на одном языке. Она хочет, чтобы мы говорили на нашем языке. при помощи кода, который давным-давно придумали. Это необходимо, потому что кто-то слушает нас. Она не может говорить открыто. О чём ты говоришь? Зачем ты пришла? Она прикрыла глаза и задумалась, видимо, выстраивая фразу. Ладно, хватит болтать. Ведь нужно закончить всё это поскорее. Так вот, сказала она, И вдруг в её руке оказался пистолет. Сидишь себе дома, никого не трогаешь. И вдруг появляюсь хмм я. Я и этот малыш. Теперь мы с ним решаем, что тебе хмм нужно делать. Мне понадобилось несколько секунд, чтобы расшифровать. Было непросто, ведь нужно S, хмм, Я, P.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 Этот дом. Не возвращайся сюда, что бы ни случилось. Кажется, дело плохо. Это не был закодированное предложение. Это было ровно то, что она имела в виду. Я надел повязку на глаза. Надо что-то предпринять. Разговорить её. Дать ей предлог сказать ещё что-нибудь. Объяснить мне, что происходит. Даниэла, что тебе нужно от меня? — спросил я. — Что мне нужно? — Скоро узнаешь. — Почувствуешь, так сказать, на собственной шкуре. М — Пожалуйста, заткнись, у нас мало времени. — Понял? — Понял ли я? — Пытался понять. — Нужно В. — Почувствуешь. — Е. — М. — Пожалуйста. — Это... — Ну, вспоминай, вспоминай. — Вспомнил. — Эр. — Эр. Верь. Она хотела, чтобы я доверился ей. Это ничего мне не дало. Я почувствовал, как она берет меня за локоть и ведет наружу. Все происходило слишком быстро. Я пытался вспомнить, что я взял, а что оставил. Телефон лежал на рабочем столе. В кармане пальто были паспорт и кошелек, но она висела на вешалке за дверью. А с собой у меня только несколько монет в кармане брюк. И, может, клочок бумаги. Куда старый чех? Всё, что было мной в этом доме. Пластинки, наброшки, мой блокнот, компьютер. Всё это вот-вот останется позади. Подожди, выпалил я. Мне нужен мой блокнот. Пожалуйста, хотя бы блокнот. В ящике письменного стола в центре комнаты. Он там. Я указал в направлении, где, по моим предположениям, был стол. Прошло несколько секунд, прежде чем она ответила. То ли размышляла,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 Продолжился сейчас ровно с того момента, где мы остановились. Почему-то мне казалось закономерным, практически ожидаемым то, что меня выдёргивают из собственного дома с повязкой на глазах, молча ведут по тропинке и заталкивают по всей видимости на заднее сиденье машины. Я не задавал вопросов, не пытался сбежать, я просто сидел и силился понять, что происходит. Думал,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 Она не ответила. Даниэла, скажи хоть что-нибудь. Ты можешь заткнуться, сказала она раздражённо. Я бы очень хотела, чтобы ты сейчас просто заткнулся. Ясно? Это было ещё одно закодированное предложение. Знак вопроса в конце будто просил меня подтвердить, что я понял. Можешь г, я а, хотела д, сейчас и. Гади. Это имя. Она дала мне имя того, кто управляет ею. Гади. Ясно, — ответил я. На вот, музыку послушай. Процедила она. Спустя секунды или две машина наполнилась звуками. Я сразу узнал концерт для скрипки ми-минор Мендельсона. Она помнит. Она специально поставила эту музыку. Ана спитерльнн разговаривала грубо, чтобы это слышал тот, кто сидит с другой стороны наушника. Но на самом деле она посылала мне успокаивающие сигналы. Я немного расслабился. Мы ехали молча. Музыка давно доиграла, когда мы наконец остановились. Дверца раскрылась, и Даниэла резко, почти жестоко выдернула меня наружу. И это было Не похоже на ту мягкость, которая исходила от неё во время поездки. Видимо, кто-то смотрит на нас сейчас. Вот мы и вернулись в реальность. Или, возможно, в пьесу. Что бы это ни было. Было холодно, и я начал чувствовать знакомые покалывания, шёпот, который то появлялся, то стихал, и страх. Отрывочные мысли появлялись во мне и исчезали. Мы уже были не одни. На секунду мне показалось, что я зря ей поверил, и сейчас произойдет что-то очень плохое. Она вела меня быстро, на моих глазах все еще была повязка. Пронизывающие до костей холод и случайные мысли заставляли меня дрожать. Наконец мы остановились. «Где мы?» — спросил я. Она помолчала несколько секунд, а затем я услышал мягкий звонок. Лифт.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 Доверься мне. Как себя чувствуешь? спросила она тихо. Ты правда готов? Ты ведь готов мне поверить. Сейчас. Всё будет хмм. О'кей. Это скоро закончится. Тогда всё и поймёшь. Пожалуйста, попытайся успокоиться. Ты способен хотя бы попытаться. Жужжание в меня в голове нарастало и нарастало. Мне уже трудно было расшифровать код. Пожалуйста, чувствуешь, готов. Б-Е-Л-Ы-И-Э-К-Р-Н. -E -E -E Что это значит, вырвалось у меня? Белый экран. О чем она говорит? Мысли об одежде, потенциальных партнерах. Раздумыя, какой напиток выбрать. К сожалению, наслаждение красивым видом. Боязнь говорить на публику. Сильное желание выслужиться перед начальством. Воображаемая картина отпуска за границей. Альпы, Индия, Непал. Мерцающие экраны мониторов. Глубокое отвращение. Большая симпатия. Смутное опасение сказать что-нибудь не то. Меня вырубает. Не вырубает меня. Нет. Тихо произнёс. Я знаю, что она тоже слышит всё это.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 по голосу я понял, что ей тоже тяжело. Дверь лифта открылась.